Глава 17. Один из ближайших вечеров после занятий мы с Артуром решили посвятить нашим тренировочным спаррингам. Конечно, у всех на глазах это делать совсем не стоило, так что мы удалились в местный парк, спрятавшись на удалённой поляне в его глубине. В полную силу мы с ним сражаться не могли, поэтому приходилось ему сдерживаться, ведь если этот огневик разойдётся, то окружение вполне может пострадать. У меня, конечно, такой проблемы не было, но сражаться в полную силу, когда твой противник не делает того же, это как-то неправильно. Может, я и теневик, который просто обязан сражаться не совсем честно, используя уловки. Но и у меня есть своя честь. Конечно же, такие послабления действуют только для моих друзей. Врагов так жалеть я точно не собираюсь. Наш спарринг проходил с переменным успехом. Не один из нас не имел явного преимущества в данный момент. Может, так было и лучше. Ведь два равных противника смогут развивать свои способности вместе, не уступая друг другу. И именно за таким занятием нас и застала маркиза Роули. Конечно же, незаметно подобраться к нам ей не удалось. Все же, даже сосредоточившись на тренировке, мы не забывали о защите, установив сигналки на пути к нашей поляне. Кри и Сартур. Рада вас видеть, вышла она из-за ближайших деревьев. Ну, мы с тобой уже виделись сегодня, хмыкнул я, подозрительно посмотрев на неё. Как ты нас нашла? Да вы вроде и не прятались особо, хотя поплутать мне немного пришлось. Углубились вы прилично, укоризненно посмотрела она на нас. Просто видела, что уходите в парк и решила пойти следом. Хм, ну извини, Не хотели попадаться на глаза другим ученикам. Смутился на мгновение Артур, почесав голову. Так что ты хотела? Я хочу тренироваться с вами, выпалила она, твёрдо смотря на нас. От такого мы с Артуром лишь удивлённо переглянулись. Эм, мы тут не только магию практикуем, но и сражаемся в ближнем бою и валяемся в грязи. Боюсь, это не подойдёт тебе, попытался я отмазаться. Ничего. Не считайте меня домашней девочкой, которая ничего не умеет. У меня тоже были тренировки ближнего боя, и свои синяки я уже получила. Мне именно это сейчас и нужно настоящие тренировки, где меня не стали бы жалеть за моего пола или статуса, насупилась она. Вы не представляете, как тяжело мне жить под надзором родственников. Они же вздыхают надо мной, как над фарфоровой куклой, всё слишком боятся, что я пострадаю. Я, конечно, их понимаю, ведь если со мной что-то случится, то папа этого так не оставит, и может разразиться полная ценная война между королевствами. Но я не хочу целыми днями сидеть в доме, как в золотой клетке. Задумавшись, я даже немного пожалел ее, не представляя, что сделал бы на ее месте. Пожалуй, сбежал бы при первой возможности. Излишняя гиперопека слишком уж утомляет. Но, видимо, она очень ответственная и понимает, что её побег может оказать очень неприятные политические последствия. Но всё же от душной от этого всего, она, похоже, нашла. Ну, переглянулись мы с Артуром, понимая друг друга без слов. Пожалуй, мы не против. Ура! Тут же радостно запрыгала она, как маленькая девочка, радующаяся новой кукле. Но поблажек не жди. Раз уж и решила тренироваться с нами, то будешь работать в полной самодачей. Хорошо, не переставала улыбаться она. Всё же, похоже, она не до конца понимает, какими будут наши тренировки. Ну и ладно, тогда она просто сбежит от нас, либо же всё же втянется, и я могу ошибаться в её характере, зная так мало о ней и её прошлой жизни. Конечно же, слова про то, что мы не будем поддаваться, были не совсем правдой. Использовать все свои способности против этого ребёнка было бы глупо. Уж боевого опыта у неё точно не может быть такого же, как и есть у нас с графом. Но посмотрим, как всё пойдёт дальше. Первый же спарринг её с Артуром закончился слишком уж быстро. Похоже, Рэд ещё не отошёл от нашего сражения, а Роули не смогла казать достойного отпора. Едва начался поединок, как в сторону Артура полетел обычный огненный шар. который, конечно же, с легкостью был принят им на счет огня, который сразу после этого устремился вперед. Новые огненные шары, выпускаемые девушкой, бесильно разбивались об эту огненную стену, пока та не дошла почти вплотную, обозначив таким образом победу. Посмотрев на лицо Артура, можно было увидеть лишь легкий шок. Похоже, он не ожидал такой скорой победы. По всей видимости, это твое единственное боевое плетение. Уточнил я. Ну, я могу поднять похожую огненную стену, но она не выдержит столько же ударов, и я не уверена, что смогла бы отправить её вперёд на такое расстояние, удерживая её силу, смутившись ответила она. Ладно, всё понятно. Для начала тебе стоит разнообразить арсенал приёмов. Будешь брать не силой, а искусностью и разнообразием. Просто у тебя нет опыта сражений. Но этот недостаток мы быстро исправим. Артур тебе поможет. Всё же вы оба маги огня. А в ответ на удивлённый взгляд друга я лишь улыбнулся. Да, я помогу, тщательно скрывая почти раздавшийся обречённый вздох, ответил он. Дальше мы продолжили тренировку. Артур рассказывал ей о способах нападения. Я же тут же объяснял, как от этих атак защититься. или даже направить их против атакующего. Уж в этом у меня был большой опыт. После же мы тренировали все эти приёмы на практике. Не сказал бы, что мы теперь превратились в личных учителей маркизы. Эти объяснения помогали и нам самим, Артуру понять, как их лучше использовать, мне же разработать больше методов противодействия. Девушка схватывала всё на лету. Так что надеюсь, скоро она сможет присоединиться к нам в реальных тренировках. Но похоже, потренироваться нам сегодня не дадут. Моя сигналка показала, что к нам движется группа людей. О чём я тут же дал сигнал Артуру. Встречали мы их уже, успев привести одежду в порядок от грязи после валяний на земле. О, смотреть, как кто тут у нас спрятался. Неужели маркиза и граф решили уединиться? Осторожитых прихвостеньки не вег, во весь голос рассмеялся весьма упитанный парень, шедший впереди, по-видимому, их вожак. Всего на поляну вышло 5 человек. Ты что, дурак? прямо спросил я у него, смотря как на умалишенного. Что? резко покраснел он, закричав. Да как ты смеешь, мелкий барончик из захолустья, говорить такое мне, сыну графа Кова? Вот так и смею. Ты только что оскорбил дочь могущественного герцога и графа, который по титулу равен твоему отцу, но не тебе. Вот я и спрашиваю, не дурак ли ты такой творить? И тут я ничуть не соврал. Он действительно повёл себя как полнейший идиот. Такого я точно не ожидал. Нельзя же быть таким тупым и не иметь тормозов, живя среди аристократов. Или, может, это провокация? Тогда всё становится более понятным. Правда, её конечная цель пока не ясна. Да плевать мне на этого герцога из чужой страны. Они наши враги, и мы их легко уничтожим, а на этого мелкого графа мне тем более плевать. Да нельзя называть графом человека из баронств. Да такие, как вы, недостойны даже титула барона, обычные разбойники, которым повезло. За моей спиной стоит 6 поколений предков, которые дают мне право в будущем носить этот титул. Он же получил его по чистой случайности, вскинулся он. Тут я окончательно понял, что похоже это точно провокация. Но не может же человек быть таким тупым? Или может В любом случае я придержал Артура от немедленных действий после таких оскорблений. Его, конечно, можно понять, ведь я и сам бы уже атаковал. Будь мы при свидетелях со стороны, даже вдвоём без маркизы, справились бы с этой группой детей с лёгкостью. Но сейчас этого делать не стоит. Если мы их побьём, то следы явно укажут на нас, а их превосходство в количестве Даст возможность придумать любую причину, что якобы мы напали первыми. Убивать же их станет ещё более худшим решением. В любом случае пока лучше не торопиться. Если же это провокация, то спешить тем более не стоит. Сперва нужно попытаться выяснить, кто их послал и кому это выгодно. А самое главное, на кого направлена эта акция на нас или маркизо А может сразу на обе стороны, чтобы улечить наше графство в тесных связях с Лирумом и таким образом развязать войну. Это предложение имеет смысл. Ведь если найдутся доказательства, что, например, Артур планирует жениться на Алисии, то это действительно может стать поводом для войны. Ведь такая крепкая связь новообразованного графства и герцогским домом Лирума образует слишком крепкий союз. А возможно, даже и добровольное вливание графства в состав королевства. Их извечные противники Лорас точно не допустят такого усиления соседа. Кто тебе такое сказал, что Лорас враждует с Элирумом? Официально между королевствами дружеские отношения. Попытался зацепиться за возможного зачинщика, хоть и понимал, что попытка бесполезная. Не твоё дело, тиневик. Ха, мы никогда не были друзьями. И никогда не будем с ними. Гордов скинул свою голову этот разважничавшийся павлин. Окружающие его прислужники лишь поддакивали ему в этом мнении. Вообще он, конечно, прав, но официально никто не признавал данной вражды, а значит и аристократам прилюдно не стоит её поминать, если не хотят проблем. Ладно, парни, зачем нам ссориться из-за такой ерунды? Давайте забудем об этом и пойдём выпьем. У меня как раз припрятано несколько бутылок хорошего вина. Я угощаю. Попытался урегулировать ситуацию Артур. Хе-хе-хе. Пить с таким, как ты это оскорбление для моего достоинства. Вот сейчас вы получите от нас основательно. Этим вы нас и повеселите лучше, чем алкоголем. Раздражительно рассмеялся он. В ответ на его фразу мы тут же подготовились к бою. Алисия была задвинута за наши спины. И хорошо, что она не сопротивлялась, понимая, что в этом бою нам не сильно поможет. Всё-таки девушка, она далеко не глупая. Артуру придётся остаться и защищать её. Я же буду привычно нападать со спины. Но когда я уже был готов уйти в тень, а противники почти выдвинулись в нашу сторону, раздался громкий голос. Стоять! Вы что тут творите? Вышел из-за ближайших деревьев наш ровесник. Маркиз Кол. Появилось почти одинаковое ошарашенное выражение лица у всей этой компании. Что вы тут делаете? Ты что, хочешь запредить мне находиться тут? Грозно посмотрел он, от чего собеседник поёжился. Лучше ответь мне, что вы затеяли? Да ничего такого, просто решили проучить этих нескородных Наш король признаёт их титулы. Неужели ты считаешь, что он неправ? Маркиза же гостья нашего королевства, а многие поколения её предков уж точно не дают тебе право называть её нескородной. Неужели я неправ? протянул он со скепсисом, смотря на них. Да ну, но... заткнись. Я попрошу донести до твоего отца о сегодняшнем происшествии. Боюсь, он будет тобой крайне недоволен. А теперь Брысь отсюда. Как скажете? Быстро опомнившись, зачинщик поклонился и поспешил удалиться, как его прихвостне. Но по выражению его лица было понятно, что такого унижения он не забудет. Что же касается самого маркиза, то я, конечно, знал, что следом за этой группой следовал ещё один человек и наблюдал за нами из-за деревьев, но не видел, кто именно. Все-таки не зря я поставил несколько магических сигналок, поэтому, зная о нем, планировала обезвредить невидимого противника первым, думая, что атакуют нас со спины. Но все оказалось совсем иначе. Он нас спас. Впрочем, не стоит отметить и то, что он сам и мог все это подстроить. Резоны у него явно были. Уж слишком быстро нас покинула эта толпа. Впрочем, учитывая статус маркиза в королевстве. Это было ожидаемо. Прошу прощения за этих идиотов. Мне стыдно, что мы с ними из одного королевства, поклонился он. Ничего страшного. Мы рады, что вы пришли нам на помощь, ответил ему тем же Артур. Спасибо, маркиз. Всё почти дошло до драки, но вы смогли её остановить, улыбнулась ему Алисия, от чего парень немного вздрогнул. Похоже, теперь понятно стало его излишняя вежливость перед нами. Он хотел произвести впечатление на девушку. А я уж было подумал, слишком уж он вежлив с тем, кто его недавно победил. Не похоже на него. "Но что вы тут делаете?" решил уточнить я. "Я искал вас, барон", повернулся он в мою сторону. "У меня есть к вам просьба". "Да?" немного удивился я. "Какая?" Мой отец просил передать, что хотел бы познакомиться с тем, кто победил его сына, и поэтому приглашает вас к себе в гости. Да? Это предложение оказалось весьма неожиданным, но, увидев, как Картур утвердительно кивает, я дал свой ответ. Хорошо, я буду рад принять ваше гостеприимство. Хорошо. Тогда я провожу вас в день ближайшего выхода в город. Кивнул он, И тут же перешел на менее вежливый стиль общения, когда официальное приглашение было сделано. И у меня есть еще одна просьба к тебе. Да? Ты обещал мне совместные тренировки. Могу я присоединиться к вам? Мельком взглянул он на Лисью. Да, конечно. Я действительно обещал. Значит, сдержу свое слово. А парень похоже обрадовался, хоть и весьма незаметно. А уж причина его радости была очевидна и стояла совсем рядом с нами. Таким образом мы продолжили тренировку уже в четвером, разбившись на пары. Хотя, честно говоря, стоит в следующий раз изменить место встречи. Слишком уж много сегодня оказалось гостей, знающих о нем. Нужно найти более укромное место. Возможно, стоит сильнее углубиться в парк. Впрочем, сегодняшняя тренировка не продлилась слишком долго, и мы совсем скоро разошлись по общежитиям, договорившись о следующей встрече заранее. Когда же я зашёл в свою комнату, то, ожидаемо, застал там Кайла за учёбой. У меня был к нему вопрос, который стоило задать именно такому человеку, знающему внутреннюю кухню королевства, но не слишком приближённого к верхам. Слушай, а можешь рассказать, почему вообще Лирум и Лорас враждуют, но не сражаются в открытую? Чего это ты решил такое спросить? удивился он. Да так, услышал о вашей нелюбви друг к другу, вот и решил уточнить. Но ну, тут довольно сложная ситуация. Она сложилась очень давно, и никто не спешит ничего менять. На самом деле, стычки между нашими королевствами случаются, Но вот в полномасштабную войну не перерастают. Основной причиной, пожалуй, служит то, что мы приблизительно равны по силе, и воевать на полную просто не выгодно. От этого обе страны лишь ослабнут и могут поднять голову местные сторонники независимости. Это королям точно не нужно. Но и прекращать вражду никто не хочет. Слишком уж она стара. Точной причины её возникновения сейчас никто не скажет. Хотя борьба за ресурсы и влияние тоже вполне себе достойная причина, но торговля это вражда не мешает, а вот такой внешний враг всегда держит в тонусе вассалов и не даёт им объединяться против своего короля, ведь смутой внутри королевства может воспользоваться враг, а уж такого никто просто не захочет допустить. Король чужак на троне? Тут никого не устроит. В общем, и получается, что эта вражда выгодна для обеих сторон. Хотя, конечно, слишком сильно располять её никто не хочет. Опять же, потому что это принесёт лишь убытки. Но вот если лирум ослабнет достаточно, то мы точно нападём. Именно из-за такого хрупкого равновесия никто и не завоёвывает вольные баронства. Подобного усиления соседа никто просто не допустит. Усмехнулся под конец он. Хм. Ясно, спасибо. Чего-то такого я и ожидал. Хотя подсознательно надеялся, что история окажется более интересной и необычной, как, например, старые споры за женщин между королями. Ха. Ну и такие случаи бывали, хотя и очень редко. Всё же из-за женщин случаются самые большие конфликты. Понимающий в нолон. Так и обдумывая такие мысли и варианты будущей беседы с Герцегом, я и отправился спать.